448 ГУРУ Даже посетив нас, недоброжелатели наши от нас уходили, словом почувствовав за плечами крылья. Но, уйдя, снова погружались во тьму, и их крылья паникали. Каждый из них по-своему восклицал санна чтобы после, придя в исходное состояние, начинать противоборствовать свету. Но лучшее, почти умершие в них, не могло не реагировать на зов света. Хотя спустя некоторое время и действовали, они по принципу распни его. Но были случаи, и немало, когда свет разгорался, и недоброжелатели становились друзьями.